Глава 79. Встречи и расставания. Счастливое время пробежало слишком незаметно, и вот настал момент, когда Кёртису с Лисинь предстояло отправиться домой в Солнечную систему. Они смогли заработать большую славу, но теперь их ждало совершенно другое поле битвы. Прощальная вечеринка в честь этого проходила весьма оживленно, кроме друзей на нее заявилась также и ребятня из фан-клуба Лисинь. У красивой сексуальной богини Саламандр за все время, проведенные в Академии, появилось множество фанатов, так что ее теперь вполне можно было назвать гордостью всех девушек из Солнечной системы. «Лесень, мы всегда будем любить тебя!» Несколько парней поднесли ей огромный букет роз от всего фан-клуба. Они были немного опечалены, прощаясь с самой сексуальной богиней войны, но они не желали ей ничего, кроме счастья. «Заглядывай в групповые время от времени! Оставайся на связи! Не забывай нас!» Лисинь искренне улыбнулась, а потом внезапно вскочила на стол и подняла свой бокал. «Благодарю. И этот стакан я выпью за вас. Спасибо за вашу постоянную поддержку. Саламандры лишаются сразу двух своих генералов. Не сделает ли это их слишком слабыми? Судя по слухам, скоро начнется новый сезон соревнований королей». Выпивая дружной компанией, поклонники завели речь о будущем своей любимой команды, однако никто из них не стал озвучивать вопрос «А что насчет Ван Джена?» Он был есть и будет духовным лидером Саламандр, но если мне удастся увидеть его в следующем сезоне, то в этом не будет ничего удивительного. Насколько огромные потери станет его уход для команды и говорить не стоит. Ни один новичок не сможет сравниться с ним в его мощи. Выпив по бокалу, фанаты собрали подписи своих кумиров и тактично удалились из зала. Гуляем всю ночь! Вау! Ванжан! Следующий стакан я хочу осушить за тебя! «Спасибо, что втянул меня в эту команду!» Прокричал Кёртис, подняв над головой руку со своим напитком. Стоит заметить, что это был очень редкий случай. Оказывается, самый воспитанный джентльмен с Луны тоже умеет отрываться. Хотя Кёртис сказал очень мало, он знал, что Ван Джин поймет о чем речь. И да, он, Ахиллес Виктор Кёртис, король Луны, потомок великого клона, он это он, на сегодня он хотел радоваться как никогда. Здесь все братья, все друзья... И все соратники по оружию. Так почему нет? Воспоминания о времени, проведенном рядом с этими людьми, всегда будут вместе с ним, он никогда о них не забудет. А что же касается будущего. Будем! Ван Джен также залпом осушил свой стакан и ударил по плечу Кёртиса. Не нужно много слов, и лишних мыслей тоже. Главное, это здесь и сейчас, где есть братья, вино и веселье. После этого к Ван Джану подошло лисень с хитрой улыбкой. Будущее неопределенно. Кто знает, может быть нам еще придется сражаться плечом к плечу. Но Ван Жен, сегодня я хочу, чтобы ты осушил вместе со мной сразу три бокала! Ван Жен ответил ей такой же улыбкой: Для меня никогда не было проблемы выпить, только почему три? Я хочу знать причину для каждого бокала. Во-первых, я красавица. Этого достаточно? Вполне! Ван Джен осушил первый стакан и сразу схватился за второй. Во-вторых, ты мне нравишься! Продолжай! «Женщинам не обязательно быть логичными». Ван же насушил второй стакан. «В-третьих, такая красавица, как я, призналась, что ты ей нравишься, но ты не ответила ей взаимностью. А разве за такое ты не должен выпить еще один бокал все Всё-таки марсиане не привыкли скрывать свои чувства. После этих слов Лисень завалили приветствиями, и Джаншинь кричал больше всех. Янь, Си, Асу и Йоцусу тоже были здесь, и оба также хлопали со всех сил, потому что на личном опыте знали, насколько бывает сложно пойти на подобный поступок. Ван Джен, улыбаясь, закивал головой, признавая свое поражение, а потом, как настоящий мужик, осушив третий стакан, одарил Лесень крепкими объятиями, что подняло еще одну волну приветствий. Получив желаемое, Лесин решила закончить шутками над Ван Дженом. «Вскоре ей придется покинуть это место, но это нормально, люди встречаются и расстаются, второе всегда воспринимается сложнее». Однако она никогда не забудет об этом времени битв, и этот опыт будет помогать ей на протяжении всей оставшейся жизни. После объятия с Ванженом к ней внезапно подошла Яцесо. «Сестра Ле, позволь мне выпить с тобой». Лисинь посмотрела в ее глаза и сразу же все поняла. «А мне нравится, как это звучит из твоих уст. Сестра Ле, будешь на Марсе, не забудь навестить свою сестру, я всегда позабочусь о тебе». Сегодня был последний день студенчества Кёртиса и Лисинь, Теперь им придется резко повзрослеть и вступить в борьбу за будущее их семей. Они не могли сказать, что жизнь здесь была легкой и беззаботной. Тем не менее, им удалось найти верных друзей, а также накопить массу приятных воспоминаний. Вскоре Кёртису подошел муджэнь и молча поставил перед ним огромную чашу спиртного. Лунянин сразу же улыбнулся, сегодня он не сдерживался, поэтому спокойно осушил и эту великанскую тару. Маджэнь, если появится возможность, загляни на луну! Буду рад! Ответил здоровяк широкой улыбкой. Пройдя через множество сражений, все они действительно стали братьями. Прежде этого как-то не ощущалось, но в этот момент Моджинь вдруг осознал, что вскоре их команда распадётся, и его улыбка сразу же стала грустной. Увидев это, Кёртис подбадривающе похлопал товарища по спине. Этот великан тоже был немногословен, однако это не значит, что в сердце его нет места переживания. Джан Шань, который весело улыбался с самого начала вечеринки, Дойдя до кондиции, и глядя на двух друзей, тоже загрустил. «Кёртис, давай со мной по одной. Не знаю, как муджень, но я точно скоро наведаюсь на Луну, так что надеюсь, у тебя не уйдёт слишком много времени, чтобы стать там самым главным. Должен же будет кто-то обо мне позаботиться!» «Какая тебе Луна в скором времени? Ты теперь командир, Саламандр. Только попробуй опорочить имя нашей команды, я сам в таком случае вернусь сюда быстрее, чтобы надрать тебе задницу!» Кажется, ты забыл, что говоришь с Шанем непобедимым! Таком и бывать! Да дна! Да дна!» Зал наполнился громким хохотом. Сегодня никто не сдерживался. Все позволяли алкоголю свободно проникать в свою кровь. Они расстаются, поэтому ребята нуждались в этом опьянении шумном веселье. «Берегите себя! Будьте здоровы!» «Времена меняются, но люди остаются прежними! Будем мы друзьями и дальше, или станем врагами! Неважно!» «Живите! Ван Джан, ты слишком серьезно относишься к своему делу, тебе нужно научиться хоть иногда пускать все на самотек. Джан Шань, не зазнавайся, иначе это помешает тебе стать сильнее! Му Джань, ты слишком добрый, не доверяй другим так легко! Все и всегда, добро пожаловать в Солнечную систему! Добро пожаловать на Марс! Добро пожаловать на Луну!» Под конец абсолютно все были в стиле пьяны. В жизни нужно стремиться получить максимум, поэтому ребята веселились и поднимали стаканы, пока у них это получалось. «Братья и сестра, надеемся увидеть вас когда-нибудь в добром здравии!» Отъезд Кёртиса и Лисинь стал огромной потерей для Сламандер, поэтому все остальные не жалели себя во время тренировок. В этом году новобранцев в команде было больше, чем в предыдущих, и среди них даже хватало действительно сильных бойцов. Все они поступили в Высшую Академию Икса за Сам Ван Джон не особо церемонился с ними. Раз вступили в команду, значит они его товарищи по оружию, значит братья. Он без лишних уговоров сражался с ребятами, используя силы небесного ранга, который едва прикоснулся. Все это делалось, чтобы дать им направление в развитии. Сражаться с кем-то, кто почти достиг такого высокого уровня, и получить наставление от него же, было настоящим счастьем для всех. Конечно, Ван Джон также подобным образом старался и указать им на их место. Все они относили себя к элите и были переполнены высокомерием, особенно после поступления в высшую академию X. От надменности сложно избавиться, однако она не могла выжить в сражениях с Ванженом. Проще говоря, он прокладывал дорогу для своего старого друга. Джан Шаню предстояло создать совершенно новую команду, и это действительно нелегкая задача, тем не менее, он не боялся вызовов. К тому же, к этому моменту ему уже удалось прорваться на земной ранг. Разумеется, учитывая свой прошлый опыт, Джанша не забывал прививать новеньким мысль, что все они теперь братья, и что должны дорожить каждой секунды, приведённые вместе, потому что это не навсегда.